в радостном ожидании, что сейчас случится что-то хорошее. «Привет, капитаны! Вы тут откуда?» «За тобой шли», — деловит сказал один. Ель догнали», — добавил другой. «Думаешь, легко тащить эту бандуру?» И он качнул рулевое колесо. «Хм, а зачем тащили-то?» — все улыбался Валерий. «Зачем?» — слегка удивился лягушонок в зеленых трусиках. «Сам не понимаешь». А тот, что в пестро-желтых, разъяснил. Ты нам тогда помог? Помог? Ну и мы теперь? Ты спасатель, и мы тоже? Ну-ка, давай. Валерий сразу понял, что надо делать. В штурвала было четырехугольное отверстие для оси. Как раз для такой, как стержень ключа. Они втроем подняли рогатое колесо, и оно точно наделось на обломный ключ. Теперь поворачивай! — дружно сказали оба лягушонка. Валерий надавил на деревянную рукоять штурвальной спицы. Ключ не посмел противиться напору могучего колеса, повернулся вместе с ним. Дверь сама собой, как от пружины, отошла наружу с заливистым визгом. «Ну, вот и все. Теперь шагай», — серьезно сказал один из близнецов. «А вы? Как вы обратно с такой тяжестью-то?» Нам не привыкать, засмеялись они оба. А потом тот, что в зеленых трусиках, посерьезнел: "Шагай скорее, время-то сыплется". И Валерий шагнул в дверь. Он тут же отцарапал голую ногу шиповником, зацепился джинсовой безрукавкой, как улыши, за колючие ветки, дернулся. Он ничуть не удивился своему превращению, словно всегда был таким. Оглянулся на дверь, чтобы еще раз увидеть коричневых близнецов, сказать «Спасибо, ребята!» А двери не было. Был кругом невысокий частый лес. И мальчик Валерка пошел через этот лес с печалью и тревогой в душе и с нерешительным любопытством, что же будет впереди. Впереди были пески. Они открылись неожиданно, сразу, когда кончился березняк. Перед мальчишкой возникло ровное красноватое пространство, покрытое ребристым свеем. Знакомое такое. Валерка оглянулся. Сзади не было опушки, был тот же песок. Пустыня лежала везде. Жаркая, но не страшная, привычная. Остатки незнакомых механизмов, каменные идолы, обломки скал, черные тени от них, размытые в сероватом небе солнца. Подъехал всадник в белой накидке. — Акса-танка, Удачи тебе, маленький путник. — И те, танка лоя-кассан. — Прохлады тебе, добрый всадник. — К башне. — Та-на. — К ней. Хадата, та Када-та, лана-та. Садись, храбрый мальчик. — Нита. са болла Не могу. У меня еще нет шара. — Ой, ката сота лана хоко вот оно что иди тогда в ту сторону маленький путник и всадник махнул коричневой рукой олана благодарю «Иди, тебя танка лоя кассан всадник ускакал а валерка пошел куда было указано растоптанные кроссовки иногда увязали и валерка дрыгнув ногами сбросил их шагать босиком по теплому песку было легко ноги почти не проваливались Потом из-под песка появились шестиугольные серые плиты, остатки тракта. Тракт был древним, а взятые для него плиты еще более древними. На них проступали непонятные письмена и рисунки. В их бороздках поблескивали песчинки. Валерка нащупал в джинсовом кармашке на бедре гладкий выпуклый кружок, маленькую линзу, которую всегда носил с собой. Встал на твердый камень коленками, глянул на песчинки сквозь стекло. Так он делал уже не первый раз стало видно что эти крошки осколки строительного мрамора высохших ракушек и даже целые крохотные ракушки краби их панцирей чьих то косточек чешуйки металла с воинских доспехов кусочки прозрачных кристаллов и похожие на хрустальные снежинки звездочки тандра санда, шепнул им валерка песчинки времени У него душа замирала от понимания, сколько всего хранит в себе каждая песчинка. истории, жизни, цивилизаций. Про любую песчинку можно было бы написать толстую книгу. В каждой, если уметь, можно было прочитать множество мыслей. В каждой таилась неисчерпаемая энергия и сила. Но в этом пока разбирался до конца только Валеркин друг Лыш. Хотя, конечно же, нет. И он не до конца но все же больше других. «Где он теперь, лыж?» Впрочем, Валерка догадывался, где. Он встал и оглянулся. На востоке белел у края пустыни далекий город Ча. Валерка знал, что в нем он может встретить мальчика Ки, если тот еще не ушел бродить по свету. Но знал Валерка и то, что не пойдет в город Ча. Не потому, что нельзя двигаться по вектору времени назад. Валерка понимал, что можно, да и лыж теперь это понимал. Просто первый раз у лыши не хватило умения. Но Валерка не пойдет назад, его и без того изрядно отодвинуло против течения. И надо было искать на дороге свою колею. Теперь колеей был тракт из древних плит, и Валерка, слушая звучащие внутри себя струнки, снова пошел по плитам, наблюдая, как тонкая тень его нетерпеливо убегает вперед. Тень скакал шагов на пять и оглянулась. Иди сюда. Валерка увидел слева от плит невысокий песчаный бугор. Забрался на него, проваливаясь в сыпучий песок по щиколотку. Оказалось, что под песком спрятано чугунное орудие, вроде тех, с которыми воевали во времена Бонапарта. Валерка стал отрывать его. Из песка выскакивали белые скелетики мелких ящериц и удирали, теряя хвосты и лапы. Валерка не вздрагивал, он видел такое и раньше. Скоро он отыскал то, что хотел. Сложенные в пирамидку ядра. Они были ничуть не тронуты ржавчиной. Туманное солнце отразилось в гладком чугуне круглыми зайчиками. Диаметром ядра были как хрустальный шар Мая. В самый раз. Валерка поднял верхнее ядро. «Пойдем. Это лучше, чем лететь, чтобы все разрушать и дырявить».